Десятое. Баточина. Баточина, понедельник по воскресенью, ослепорождённым, 1690 год. Странное это ощущение, когда ты куда-то несёшься, ведомый сильным желанием, а навстречу тебе является другое сильное желание, притом не направленное против твоего желания. Это нечто совершенно отличное от войны. битвы то другое желание и не замечает твоего желания, всматриваясь куда-то далеко за тобой в точку которую ты давно покинул, тогда как для того другого желания та точка находится на верхней ступени ценностей. И все говорит о том, что никакого столкновения в таком случае не произойдет, да и не может произойти. Прохождение одного желания сквозь другое, вызывает лишь огромное противодействие, в котором более сильное желание подогревает более слабое, полностью его искажая. Я несся гонимой надеждой на то, что найду свою потерянную любовь или на худой конец смерть. А навстречу мне попадались они, люди, ведомые волей к жизни. Зачарованный желанным событием, далеко за ними, Я не мог найти любовь в их страданиях, а они, высматривая точку надежности, которую я почти с отвращением покинул, не замечали ничего во мне. Пустив своего коня в неистовый голубь, содрогаясь под струями яростного ливня, больно хлиставшими меня по лицу, я пробивался сквозь грубки полуголых несчастных людей с искушенными потемневшими лицами и пустыми глазами. Вдоль дороги я видел мертвецов. У некоторых из них были только прикрыты лица. Иные глядели остекленевшими глазами в небо, от которого ждали последнюю помощь. Старики, матери с детьми и самые жалкие из всех в своей безнадежности и униженности молодые и зрелые мужчины, прикрывающие головы капюшонами или кусками простого грубошерстного сукна, тащились по грязной дороге, глядя сквозь меня или возле меня. Поначалу они представляли для меня лишь препятствия, которые нужно было объехать или избежать. Но я не мог не замечать того, какая грязь из-под копыт моего обезумевшего коня разбрызгивается по их лохмотьям и лицам. Оглядываясь назад, больше для того, чтобы дать отдых глазам, прищуренным из-за дождя, я видел, что никто из них не реагирует на брызжущую грязь. и вынужден был замедлить бег своего коня. Жалкие, пропитанные водой узелки и котомки, под которыми они сгибались, и единичные, тягаемые тощими-клячьими дроги, заваленные такими же котомками, деревянными предметами и грязными, отупевшими детьми, покачивающимися на последнем скарбе своих семей, свидетельствовали о силе желания. которую эти люди из грязи еще не утратили. И все же ужас для них уже становился невыносимым. Люди из грязи молчали и продолжали проходить мимо, не глядя на меня. Теперь мое лицо было мокрым не только от дождя, но и от слез, потекших из глаз. Я задыхался, наблюдая их бессилие. С одной из телег, Из-под покрывала на меня таращились широко открытые зеленые детские глаза. Малыш глядел на меня, не мигая, но совершенно бесчувственно, как умерший путник, озирающий дорожный знак на бесконечном пути. За дрогами шла старая пара, позволявшая себе то, что никогда не позволила бы себе в родном селе. Помогая друг другу в медленной ходьбе по тяжелой дороге, они держались под руку. Когда они вышли из лужи, я увидел, что их грязные ноги босы. Более молодые их обгоняли, оставляя их все ближе к хвосту колонны, где, как все знали, терпеливо шагала смерть. Я ехал дальше, то и дело придерживая коня и сторонясь, чтобы пропустить новую группу людей, проводить еще одну общую и в то же время для каждого свою беду. Я забыл, почему еду навстречу смерти, потому что мне все равно, им тоже все равно, и их, и мое желание были в действительности вне нашей воли, они были просто неумолимы. Новоявленная парадоксальная согласованность дала мне силы немного пришпорить коня, но я и дальше старался не унижать несчастных, которые на меня даже не оглядывались. А затем я снова увидел сцену, понудившую меня остановиться. Группа монахов сопровождала запряженную валами телегу, на которой находилось нечто, прикрытое навощенным полотном. Усталые рогатые животные, единственные в колонне, выглядели роскошно и торжественно, словно сознавали, что выполняют особое задание. При взгляде на черные накидки и капюшоны, скрывавшие их лица, в моей голове на мгновение промелькнула мысль, что там, в телеге, и ехала смерть. Но до хвоста колонны было еще далеко, и группу все еще обгоняли более молодые путники. Проходя мимо Валови и упряжки, все крестились и на ходу наклонялись, чтобы поцеловать навощенное полотно. То ли из-за того, что это были более молодые люди, мужчины, в которых проглядывала сила, незамеченная мною во всех остальных, то ли под впечатлением монолитности христовых воинов в черном. Но только я отчетливо ощутил, что эта группа не символ смерти, а сердце колонны, ее жизнь. Пока я, подавленный ощущением святости, которого никогда в своей жизни не испытывал, спешился с коня. Один из монахов осенил меня крестным знамением. Слыша, как бьется сердце, я встал возле коня и обождал, когда группа в черном пройдет. Без задней мысли я присоединился к замыкающей части группы и, ведя за собой коня, медленно пошел назад с колонной. Я смотрел на мокрое черное сукно на спинах монаха, шедшего впереди меня, и как в лихорадке пытался упорядочить свои мысли. Но у меня никак не получалось сложить их даже в простое предложение. В моем сознании выскакивали только отдельные слова, образы, а в пропитанные влагой кости проникало сильное ощущение теплоты. Рядом со мной бегали дети. как будто они выбрались на экскурсию. Монах, не останавливаясь, обернулся и на ходу раздал им кусочки воска из мокрой шерстяной сумы. Получив свою порцию, просиявшие грязные ребятишки бежали назад разыскивать свои семьи. А двое-трое сразу запихали воск в рот и, жуя, продолжили идти рядом с нами. «Я не был голоден так, как они». но почему-то искренне пожелал хотя бы на мгновение стать слюнявым грязным мальчишкой, который из рук доброго старца получит животворный кусочек воска. Словно услышав мои мысли, монах остановился, повернулся ко мне, обождал, пока я не догоню его, и продолжил идти передо мной. — Не детишкам есть только жареные желуди да пырей, — проговорил он сиплым теплым голосом. Над впавшими глазами у него зияли темные круги, лицо все заросшее черной бородой и усами. Однако он не был старым, как мне показалось поначалу. Самое большое — сорок, сорок пять лет, а может и меньше. Трудно определять возраст таких людей. Только вот немного у меня воска осталось, — продолжил он, снова оправдываясь передо мной за то, что я не получу свой кусочек. Я забормотал что-то о том, что не голоден и не нужно. Из-за премногих грехов наших Господь попустил это искушение. Да, тех, кто пережил удар саблей, всех поели псы и лошадей. Говорят, что и упокоенных тоже ели, — перекрестился монах. Все это из-за грехов наших, чтобы мы, слуги Божии, стали такими, как должно. Монастырь нам спалили вот уже как три лета, а потом Анания, подвижник великий, приставился Господу. Старца Авраамия — духовное чадо. Грех брал на душу, но я полагал, что он слишком усердствует с постом ради мирской славы. А он, Бог ему за подвиг его и любовь великую, открыл глаза, видел, что нам, грешным, уготовано. Братья над ним насмехалась «Прости нам, Господи! Милостивый наш Господь!» «Гляди!» — указал монах на один полуголый мужской труп, скрюченный у дороги. «И кто все эти грешные души отпоет?» Все еще без мысли в голове я ляпнул глупость. Спросил монаха, не тело ли это этого Авраамия они везут в телеге. Тот посмотрел на меня с изумлением. смешанным с разочарованием. — Да бог с тобой, ты не знаешь. — Разве ты не знаешь, чьи святые мощи мы сопровождаем? Монах отвернулся и дальше пошел молча. Либо он ускорил шаг, либо я от стыда замедлил ход, так что его группа оторвалась от меня. Я снова вспомнил свою цель. Я повернулся спиной к своей возлюбленной, которая сейчас где-то там. в смертельной опасности. И пока я размышлял о том, как превозмочь стыд и выйти из колонны, меня догнали два сученных но сильных парня с оружием, босые, в широких турецких шароварах и накидках, наброшенных на голову. Тебе, брат, этот конь не нужен. Выдержишь ты до Дуная без коня, уж больно ты откормленный. Дети умирают от голода, когда станем на привал, разожжем костер, И накормим их. Я резко остановился, так что они прошли вперед еще на два-три шага. Но этого оказалось достаточно, чтобы я успел вскочить на коня. Парни обернулись, крича «Держи его!». Один из них скинул с плеча ружье. Капюшон съехал с его лица, и накидка упала в грязь. Я отчетливо увидел, что на голове у парня нет нескольких клоков волос. развернув коня и опустил его в галоп Люди из грязи даже не посмотрели на меня. Лишь один парень преградил мне дорогу, и я был вынужден направить коня между деревьями, за которыми виднелось чистое поле. Я несся по лугу меж низкого кустарника, как оголтелый, ожидая пулю в спину, все больше и больше удаляясь от дороги. Почва стала слишком мягкой, Передо мной вырос ивняк, сквозь ветви которого проступила мутная марава. И хотя это было всего лишь безумное, неосмысленное движение, я понимал, что у моего несчастного серого коня нет крыльев, чтобы перелететь реку, и направил его в сторону дороги. Я понадеялся, что погоня осталась далеко позади. Близ дороги вдруг небо перевернулось. и я упал на спину в кусты. На мгновение у меня перехватило дыхание. На лицо падали капли дождя. Я долго смотрел туда, куда глядели и застывшие несчастные у дороги. На небо, которое разверзлось. Мой серый конь сломал ногу в траншее, невидимой за бурьяном. Наверное, ее выкопали немцы. которые год назад переправились через Мараву и застали турок врасплох. Что же это за страна такая, в которой даже бурьян подчас вырастает с лес, а люди умирают от голода? Я не нашел в себе сил забить серого, хотя и понимал, что это моя обязанность. В остальном, что ж, пусть его ржание привлечет голодных. Некоторых вещей нельзя избежать. И вот я сижу в том, что осталось от хижины, и поджидаю ночь. Хотя мраку еще не подошло время, из-за черных туч почти ничего не видать. Я продолжу свой путь. Единственное, что смущает меня, я больше не знаю, что мне искать — любовь или смерть. Микки позволил себе от души выплакаться, и это принесло ему облегчение. а потом он все еще задыхаясь, съел две чудом уцелевшие шоколадные конфеты из коробки, на крышке которой красовалась репродукция лютниста. Когда же он, наконец, снова задышал ровно, то взялся перелистывать заметки дорогого дьявола. Если со временем он и пришел к каким-то более четким выводам, то поначалу драги Джавел явно задавался такими же вопросами, что и Микки. Он пытался разгадать личность автора таинственных путевых заметок и, конечно же, объяснить его невероятное путешествие во времени. Записи, которые Драги оставил на листках с высоким каролинским письмом, свидетельствовали о том, что он потратил многие годы на истолкование рукописи. Жить во времени само по себе неплохо. Плохо верить в то, что не существует ничего такого, что существовало бы вне времени. Время поглощает человека не потому, что он живет во времени, а потому, что верит в его реальность и, значит, презирает вечность или забывает о ней. Существует и опосредованное состояние, состояние того, кто продолжает жить в собственном, историческом времени. Он сохраняет возможность попасть в большое время и всегда отдает себе отчет в нереальности исторического времени. Микки с усилием попытался припомнить, где уже слышал эти слова. «Он мне уже это говорил», — наконец сообразил он. «Драги Джавелл! А я его совершенно не понял». От того, что он совершенно не понял старика, Микки стало смешно. Смех обычно бывает демонстрацией общности. единение человек который смеется один в комнате выглядит несколько пугающе счастье в том что он не может себя наблюдать в этот момент вытерев слезы мийки продолжил читать плотно исписанные записки пространство если можно так сказать это корзина для осколков времени но что тогда на самом деле делает автор путевых заметок для чего он, обретший власть над временем, отправляется в путешествие по дороге на Царьград. Вероятно, для того, чтобы собрать осколки времени и очистить корзину. Тогда и пространство обретет право на вечность, чтобы перестать быть ограничением зоны смерти, ненадежности и погибели. Путешествие – это всегда оставление пространства. Выход из-под его власти. А что если вместо того, чтобы просто оставить позади за собой, как корзину с осколками времени, попробовать наполнить пространство вечностью любви? Бесконечное не находится только по ту или иную сторону пространства или только внутри него. Так же, как и вечность, не существует только по одну сторону времени или только внутри него. Вот о чем речь. Мы только ожидаем конец истории, который единственный может пролить свет на ее смысл. Но нужно и в самой истории отыскать врата вечности. Автор заметок точно нашел одни такие врата в конце своего путешествия. Наверное, в Царьграде. Или, может, будет точнее сказать, что, отыскав каким-то образом врата, а только ему ведомо каким, он устремил к ним свои путевые заметки. Путевые заметки любви. Лишь когда он обрел власть над временем, получив свободу, только тогда он смог отправиться в путешествие. От начала, дорогой на Царьград в Царьград. Отец Михайло давно перестал читать книги. Философией он никогда слишком серьезно не занимался. Но, к удивлению, он очень хорошо понял, что имел в виду Драги Джавал. Зазвонил телефон. Госпожа Агата надумала спросить, почему отец Михайла не приходит к ней осветить воду. мики с готовностью закашлялся и оправдался плохим самочувствием, но обещал постараться прийти до праздника славы. Если бы женщина на том конце провода не представилась, он бы и не понял, о ком идет речь. Да и так ему потребовалось время, чтобы соотнести имя с каким-никаким образом и сведениями. — Когда? Слава, через два дня? — недовольно пробурчала Агата. — Я позвоню вам, — быстро закончил разговор мики и повесил трубку. Он вспомнил, что с госпожой Агатой следовало вести себя вежливо. из-за ее связи с владыкой. Но в тот момент ему было не до осторожности и не до учтивости. Он еще не вылез из пижамы, лишь успел натянуть чулки, так как ногам становилось холодновато. И когда это Драги все это писал? Микки перевернул лист бумаги. В пятидесятые, шестидесятые годы. Никакой даты не проставлено. Есть ли вообще смысл читать дальше, если нет заметок о конце путешествия. А всей второй половине путешествия от Парачина до Царьграда. Микки только пролистал подробные исторические описания, связанные с Баточиной. Об австрийско-турецкой войне 1690 года. О переносе мощей святого князя Лазаря из Раваницы. Опять телефон. Микки неохотно подошел к комоду и снял трубку. «У меня лопнула ось!» «Ось?» Микки, не понимая, с кем разговаривает, пытался выиграть время. «Почему у многих людей в привычке обращаться к тебе, не представившись?» Подумал он. «Ось! Можешь себе представить? Это не ямы! Это, брат, настоящие кратеры! Кратеры!» «Фррр!» «Черную вершину!» «На дачу ее родителей!» Чедо не знал, почему Микки самых не повез, но согласился без лишних вопросов. Он рассчитывал успеть вернуться до трех часов, когда к нему должен был прийти новый потенциальный покупатель Ситроена. Я оставил их там, все в порядке. Но когда я возвращалась по проселочной дороге, то угодил в ямищу. Нет, ну какая ямища? Колорадский каньон. Теперь с продажи ничего не выйдет. А это ведьма только талдычит, дай денег, дай денег. Наверное, он имеет в виду звездану, предположил Микки. Он, конечно, подумал о том, что ему следовало бы почувствовать и себя ответственным за ущерб, понесенный другом. Но все, что случалось со старым автомобилем Чеды, ему порядком поднадоело. Мне пришлось возвращаться автостопом, у меня не было денег на автобус, продолжал свой рассказ Чеда. «У тебя есть деньги? Одолжишь мне хоть сколько-нибудь?» Микки задумался, есть ли у него деньги или нет, кто бы знал. Чеда первым нарушил молчание. «Ладно, брат, я не кровь у тебя просил. Есть-есть, нет-так нет. Спрошу у кого-нибудь еще. Только Вера мне рассказала в машине об этих твоих старых рукописях, которые тебе оставил драги Джавелл». Там в самом деле говорится о путешественнике во времени. Алло, Микки, оча ты меня слушаешь? Да-да, слушаю, — серьезно подтвердил Микки. Давай встретимся, покажешь мне свои бумаги. Мне ужасно интересно. Да и ради моего проекта. Когда мы увидимся? Сегодня вечером? Для мики разговор становился все тягостнее. Следить за его нитью священнику было трудно. Друг говорил очень быстро, что ты имеешь в виду, под покажешь мне. Да просто покажешь мне, чтобы я их полистал, что-то почитал. Может, мне придут в голову какие-нибудь идеи. Можем встретиться у тебя или у меня, как хочешь. Не хочу. Чеда замолчал, а спустя несколько секунд проговорил, что не хочешь. Микки бы охотно прервал разговор, но тем самым он обидел бы друга. Я не могу тебе их показать. — Почему? Голос Чеда зазвучал спокойнее и совершенно серьезно. — Просто не могу. Я сам еще не все прочитал. — Неважно. Дай мне то, что уже прочитал. — Хм, я тебе их сразу верну, только посмотрю. — Не могу. Правда, не могу. Чеда замолчал. — Созвонимся позже. Микки попытался закончить разговор. «Да что с тобой такое, Микки?» чеда похоже, рассердился. «Я из-за тебя угробил машину, остался без денег, звезда на меня третирует, а ты не хочешь показать мне эти сраные бумаги. А не пошел бы ты?» чеда бросил трубку. Отец Михайло наконец выдохнул. Теперь он мог вернуться к тому, что его действительно занимало. Он настолько увлекся чтением записок дорогого дьявола, что забыл и о еде, и о сигаретах. Весь день Микки просидел, согнувшись над столиком в гостиной, и даже не заметил, когда стемнело. Он только еще больше нагнулся над бумагами, чтобы лучше видеть во мраке рукописные строчки. Телефон звонил каждый час, но Микки не брал трубку. Он торопился найти в записках что-то, чтобы помогло ему понять, где он действительно находится на данный момент в сети координат, о которой говорил Драгеджавл. Наконец, когда уже стало совершенно невозможно различать буквы, Микки встал зажечь свет и выпить немного воды. На его пересохших губах застоялся привкус спрыньи, а он так и не нашел никаких особо полезных сведений. А в тот момент, когда он нажимал на переключатель в стене, опять зазвонил телефон и это так смутило священника что он без раздумий подошел к комоду и снял трубку он совсем спятил хочет меня убить писклявый женский голос через мембрану трубки резал слух прошу тебя приходи к нам немедленно где то в глубине и вдалеке усталого сознания мики понимал что убийство необходимо предотвратить куда мне прийти Женский голос замолк. — Куда мне прийти? Микки повторил свой вопрос. — Куда, куда? К нам! Неуверенно и гораздо медленнее проговорила женщина. — Это Звездана. — мики что происходит? — Звездана? Жена Чеды? Опять молчание. — Да ты что? Это Звездана из Дрездена. Звездана была на грани истерики. — Прошу тебя, приходи немедленно, если ты друг. — Да чего уж у нее песклявый голос, — подумал Микки. — Но ведь нужно помогать друзьям в беде, мы же друзья. — Конечно, — сказал он в трубку, — только быстрее прошу тебя, до скорого. Внезапно каждый шаг, который предстояло сделать Микки, стал огромной проблемой. Перед ним расстилался только туман и мрак, и предчувствие большого света. — Извини, как мне прийти? — вежливо спросил Микки-звездану. Та растерялась. — Что значит «как»? — Пешочком? — Дойдешь до угла, повернешь направо и выйдешь на другую улицу, а там снова направо. — Микки, с тобой все в порядке? — Да-да, — успокоил ее священник. — Просто что-то... Голова кружится. — Тебе нехорошо. Послушай, я спущусь вниз, чтобы встретить тебя, и заодно объясню тебе, что случилось. При нем не могу. И сейчас не могу. Он в любой момент может зайти на кухню. Я сюда перенесла телефон. — Да, слушай, обязательно принеси те свои бумаги, ладно? — Ладно, — согласился мики Когда звезда она оборвала разговор, Микки еще несколько секунд таращился на трубку, который дал обещание. Наконец он повесил трубку. а затем вытащил пластиковую подложку из коробки из-под конфет и положил внутрь рукописи и дощечку. — Что это он так по-идиотски скалится? — подумал отец Михайла, разглядывая толстощокого ренессансного лютиниста на крышке коробки, на печать которого явно затратили больше красной краски, чем требовалось.